Глава 13. Ты была там? Летом 1955 года, когда Марианне было 7 лет, а Одри год, мы погрузились в наш старый серый Ford и выехали из Балтимора в Эль-Пасо. Белла, совсем упавший духом из-за плачевных перспектив с работой, уставший от упрёков брата, обеспокоенный состоянием своего здоровья, связался со своим кузеном, Бобом Эгером, В надежде на поддержку. Боб был приёмным сыном двоюродного дедушки Альберта, который в начале 1900-х годов вместе с двумя братьями уехал в Америку, оставив четвёртого брата, дедушку Беллы, в Прешеве вести торговое дело, унаследованное после войны Беллой. Именно чекагские Эггеры поддержали решение Джорджа переехать в Америку в 1930-е годы, и именно благодаря им Мы смогли получить визу, так как их семья иммигрировала ещё до войны. Я была благодарна Чикагским Эгерам за великодушие и дальновидность, без которых мы никогда не смогли бы обосноваться в Америке. Но когда Боб, на тот момент живший вместе с женой и двумя детьми в Эль-Паса, написал: "Были, приезжай на запад", я испугалась, что ещё один новый шанс в очередной раз обернётся для нас безвыходной ситуацией. Боб всячески обнадеживал нас, мол, экономика Эль-Паса развивается бешеными темпами, в приграничном городе к мигрантам относятся не так пренебрежительно и предвзято, как на востоке, и вообще граница отличное место, чтобы начать новую жизнь с чистого листа. Он даже помог Бэли с работой и подоыскал ему место помощника бухгалтера с зарплатой в 2 раза больше, чем в Балтиморе. Билл решил, что воздух в пустыне должен пойти на пользу его лёгким. Более того, по его мнению, мы сможем арендовать там дом, а не крошечную квартиру. И тогда я соглашаюсь. Мы пытаемся превратить внезапную жизненную перемену в весёлое приключение, в импровизированный отпуск. Выбираем живописные дороги, останавливаемся в отелях с бассейнами, и выезжаем рано утром, чтобы до ужина успеть освежиться и поплавать в другом мотеле. Я замечаю, что стала чаще улыбаться, и это несмотря на мои тревоги по поводу переезда, по поводу цены бензина, номера в мотелях и на еду в ресторанах, несмотря на многие мили, вновь протянувшиеся между мной и Магдой. Я улыбаюсь по-настоящему, по-доброму, улыбаюсь так, что глаза сияют». а не натягиваю улыбку, словно маску, чтобы ободрить семью. Между мной и Беллой вновь возникают дружеские отношения. Он рассказывает Мариане избитые шутки и плещется с одрю в бассейнах. В первую очередь, когда мы приехали на место, я обращаю внимание на небо. В Эль-Пассо оно вообще чистое, незамутненное, бескрайнее. Меня притягивают горы, обступающие город с севера. Я всегда смотрю вверх. В определенное время дня лучи солнца падают под таким углом, что весь пейзаж кажется плоским, выцветшим картонным макетом, декорацией к фильму, а горные пики приобретают тусклый, ровный коричневый цвет. Затем свет меняется, окрашивая горы в розовый, оранжевый, лиловый, красный, золотой, темно-синий, пейзаж внезапно становится рельефным, точно аккордеон — которые растягивают в разные стороны, а потом сжимают, и проявляются все объёмные складки. Культурная среда тоже имеет свой характер. Я ожидала увидеть запылённую, отрезанную от мира приграничную деревню, типичное место из ковбойского фильма. Там живут закалённые одинокие мужчины и ещё более одинокие женщины. Но Эль-Пасо оказывается вполне европейским городом, более современным, чем Балтимор. Здесь говорят на двух языках, мирно сосуществуют представители разных культур, не испытывая абсолютно никакой сегрегации. Здесь пролегает государственная граница, но есть союз двух миров. Эль-Пас и Хуарас были не двумя разными городами, а скорее половинками одного целого. Посередине течёт Рио-Гранде, разделяя город на две страны. И эта граница настолько же условна, насколько она наглядна. Хуарес, местное название мексиканского города Сьюдад-Хуарес, расположенного на реке Рио-Гранде к югу от Эль-Паса. Я вспоминаю свой родной город. Из словацкого Кошице его делают венгерским Каша, потом он снова становится словацким Кошице. Государственная граница и меняет всё, и не меняет ничего. Мой английский оставляет желать лучшего, испанский мне вовсе неведом. Но здесь, в Аль-Пасо, я чувствую себя менее отверженной, чем в Балтиморе. В Балтиморе, где мы надеялись найти приют и жили в среде еврейских мигрантов, мы ощущали себя чужаками, выброшенными на обочину. В Аль-Пасо мы просто влились в его население и растворились в этой разношерстности. Как-то днем, вскоре после переезда, я гуляю с Одри в соседнем парке и слышу, как мать зовет своих детей по-венгерски. Я смотрю на эту венгерскую женщину в течение нескольких минут, надеясь узнать её, а потом ворчу на себя. Сколь наивно думать, что только из-за её голоса, звучащего на моём родном языке, между нами может быть что-то общее. Тем не менее, я не перестаю следить за ней, пока она играет с детьми. Не могу избавиться от чувства, что я её знаю. Внезапно я вспоминаю об открытке о которой не думала с той ночи, как Клара вышла замуж, об открытке, вставленной в раму зеркала в комнате Магды в Кошице. Поверх изображения моста от руки написано слово Эль-Пасо. Как я могла забыть, что 10 лет назад Лаци Гладштейн переехал сюда, в этот город. Лаци, тот самый юноша, которого вместе с нами освободили из Гунскерхена. который вместе со мной и Магдой ехал на крыше поезда из Вены в Прагу. Он утешал нас и держал за руки. В свое время я думала, что однажды он женится на Магде. Он переехал в Эль-Пасо, чтобы поработать в мебельном магазине тети и дяди и накопить денег на медицинское образование. Эль-Пасо. Тогда я глядела на открытку и думала о городе где-то на краю света. И в этом городе я сейчас живу. Одри прерывает мои грёзы, требуя, чтобы её покачали на качелях. Когда я поднимаю дочь, венгерка вместе с сыном тоже подходит к качелям. Я быстро заговариваю с ней по-венгерски, прежде чем успеваю остановить себя. Вы из Венгрии, возможно, вы знаете моего старого друга, который переехал сюда после войны. Она смотрит на меня весело, как будто восхищается моей невероятной наивностью. Так взрослые обычно глядят на детей. А кто ваш друг? спрашивает женщина, как бы подигрывая мне. Лаци Гладштейн. Я его сестра, вскрикивает она. Судя по слезам на её глазах, она расшифровала мой код. Старый друг после войны. Он доктор, добавляет она. Теперь он Лари Гладстон. Как описать, что я чувствовала в тот момент? 10 лет прошло с тех пор, как я ехала с Лаци на поезде. Вместе с другими никому не нужными выжившими за 10 лет он воплотил свою мечту стать врачом. После такой новости кажется, что не существует недостижимых целей и пустых надежд. Он начал новую жизнь в Америке. Значит, смогу и я. Но это не вся история. Я стою в парке под жарким пустынным солнцем, действительно находясь на краю света. По времени и в пространстве я слишком далека от той истекающей кровью брошенной в яму девочки, задыхающейся под грудой мертвых тел в сыром лесу в Австрии. Однако впервые, впервые с окончания войны так близка к ней. А всё потому, что подпускаю чужого человека к себе самой, к той девочке. Здесь в парке при ярком солнечном свете я сталкиваюсь с призраком прошлого, в то время как моя дочь требует раскачивать качели сильнее и ещё сильнее. Возможно, продвигаясь вперёд, я одновременно ходя по кругу, возвращаюсь к исходной точке. Я нахожу Лариглы отстав в телефонной книге, но проходит ещё неделя или даже больше, прежде чем я решаюсь позвонить. Трубку снимает его жена, американка. Она слушает меня, несколько раз спрашивает, как пишется моё имя. Я твержу себе, что он меня не вспомнит. В тот вечер бопа и его семья приглашены к нам на ужин. Марианна просит меня приготовить гамбургеры, и я делаю их так, как готовила бы мама. Говяжий фарш с яйцом и чесноком, скатываю в шарики, обваливаю в панировочных сухарях, подаю с брюссельской капустой и картофелем, приготовленным с семенами тмина. Когда я ставлю блюдо на стол, Марианна закатывает глаза. Мам, я имела в виду американские гамбургеры. Она хочет плоские котлеты на безвкусных белых булках, жирным картофелем фри и кляксы пресного кетчупа. Она чувствует себя неловкой перед Дики и Барбарой, своими юными американскими родственниками. Её неодобрение больно жалит. Я совершила то, чего пообещала себе никогда не допускать. Из-за меня ей стало стыдно. Звонит телефон. Я бегу к нему. Эддит, говорит мужской голос. Миссис Эгер, это доктор Лари Гладстон. Он говорит по-английски, но голос всё тот же. С его голосом на мою кухню врывается прошлое. Резкий порыв ветра на крыше поезда, и у меня от слабости кружится голова. Я такая же истощённая, как тогда, как тогда я испытываю страшный голод. У меня болит сломанная спина. Лация, выдыхаю я. Мой голос звучит издалека, как будто из радио в другой комнате. Наше общее прошлое повисает в воздухе, но о нём нельзя упоминать. Вот и снова встретились, говорит он. Мы переходим на венгерский. Он рассказывает о жене и её благотворительной деятельности, о своих трёх дочерях. Я рассказываю о Бэли и его попытках получить диплом. Он зовёт меня зайти к нему на работу, приглашает всю мою семью в дом на ужин. Так начинается Начинается заново дружба моя и Лацы, которая продлится до конца наших с ней дней. Когда я вешу трубку, небо становится розово-золотым. Я слышу голоса доносящиеся из столовой. Сын Боба дико спрашивает у своей матери обо мне. Действительно ли я американка? Почему у меня такой плохой английский? Напряжение сковывает тело. Это происходит каждый раз, когда прошлое подбирается слишком близко. Так я выбрасываю руку перед детьми, когда машина тормозит чересчур резко. Инстинктивный порыв защитить. С тех пор, как я была беременна Марианной, когда отмахнулась от предупреждений врача, когда выбрала, что моя жизнь всегда будет служить новым жизням, я решила, что не допущу, чтобы лагеря смерти накрыли своей тенью моих детей. Мои дети никогда не должны узнать Это убеждение становится целью жизни. Они никогда не представят меня с торчащими костями, умирающей от голода и мечтающей о мамином штруделе под затянутым густым дымом небом. Этот образ никогда не поселится в их душах. Я уберегу их. Однако вопрос дикий напоминает мне о простой истине. Хотя я сама хозяйка своему молчанию — Хотя я вольна соглашаться или не соглашаться с молчанием других, но я не в состоянии диктовать кому-то, что ему говорить и делать в мое отсутствие. Что могли услышать мельком мои дочери? Что другие могли открыть им, несмотря на мои усилия, запереть правду на замок? К моему облегчению мать Дики переводит разговор в другое русло. Она предлагает Дике и его старшей сестре Барбаре рассказать Мариане, какие учителя в школе Когда она пойдёт осенью, самое лучшее. Интересно, Белла наказал ей поддерживать заговор молчания, или она поняла это интуитивно? Она делает это ради меня, ради детей, ради себя. Позже, когда их семья уже стоит у дверей, собираясь уходить, я слышу, как мать Дики по-английски шепчет сыну: "Никогда не спрашивай тётю Дицу о прошлом. Мы об этом не говорим". Моя жизнь семейное табу. Мой секрет в безопасности. Мы всегда существуем в двух мирах: в том, который выбираю я, и в том, который выбирает меня. Хотя я отвергаю последнее, нон самовольно внедряется в мою жизнь. Приходит 1956 год. Была сдаёт экзамен и получает диплом. За несколько месяцев до рождения третьего ребёнка, сына Джона, Мы покупаем скромный одноэтажный дом на три спальни на Фиеста Драйв. За домом тянется сплошная пустыня. Розовые и лиловые цветы крестовников, красные соцветия юкки, треск гремучих змей. Мы обставляем гостиную и кабинет мебелью в светлых тонах. Ради свежей папаи Белла по воскресным утрам пересекает границу и идёт в Хуарес на рынок. Пытаясь папаю, мы просматриваем газеты. В Венгрии восстание. Для подавления антикоммунистических выступлений в страну вводят советские танки. Чтобы сгладить заикание, было говорит с девочками отрывисто. Жарко. Я на последних месяцах беременности. Мы собираемся смотреть трансляцию летних олимпийских игр в Мельбурне. Включаем испарительный охладитель, здесь его называют болотный, и усаживаемся в кабинете. Мы настраиваем телевизор ровно в тот момент, когда Агнеш Келети разминается перед вольными упражнениями. Она еврейка из Будапешта, входит в состав женской сборной Венгрии по гимнастике. Ей 35, на 6 лет старше меня. Живе я на вкаше, кошице, или живи я в Будапеште, мы могли бы тренироваться вместе. Обратите внимание, говорила девочкам. Она, как и мы, из Венгрии. следить, как Агнеш Келец выполняет упражнение, всё равно что наблюдать за раздвоившейся самой собой, за второй половиной себя, той половиной, которая избежала Аушвица. Келец, как я узнала позже, купила паспорт у девушки-христианки в Будапеште и бежала в отдалённую деревню, где пережидала войну, работая служанкой. Той половины, чья мама осталась в живых. Той половины, которая по окончанию войны смогла подхватить оборванную нить своей прежней жизни, той половиной, которая не позволила ни невзгодам, ни возрасту разрушить свою мечту. Келити поднимает руки, вытягивается, она собрана и готова начинать. Белла неистово хлопает в ладоши. Одри его копирует. Мариана смотрит на меня, как я всем телом тянусь к телевизору. Она не знает, что когда-то я была перспективной гимнасткой, принимавшей участие в соревнованиях. Правда, достигла я не многого, поскольку вмешалась война, война, которая прервала профессиональную жизнь Агнес, обрывала моё занятие гимнастикой и которая до сих пор вторгается в мою жизнь. Я чувствую, что дочь замечает, как я сижу перед экраном. Я слежу за движениями Келлице не только взглядом, затаив дыхание, но и всем телом. Белла, Марианна и Одре рукоплещут каждому сальто. У меня захватывает дух, когда Келеч двигаясь размеренно, и замедляет темп, наклоняется вниз и достаёт до пола, потом резко уходит из переднего наклона в мостик, а из него в стойку на руках. Все её движения плавные и грациозные. Выступление закончено. Выходит её советская соперница. Из-за восстания в Венгрии напряжение между венгерской и советской спортсменками чувствуется особенно сильно. Белла громко фыркает. Маленькая Одри, который два годика повторяет за ним. Я прошу обоих успокоиться. Я оцениваю движение Ларисы Латыниной так же, как это делают судьи, как, возможно, оценивает Келети. Я вижу, что её растяжка, наверное, чуть лучше, чем у Келети. Вижу, какие стремительные у неё сальто, как она садится на поперечный шпагат. Марианна одобрительно выдыхает. Белла снова фыркает. Пап, у неё правда здорово получается, говорит Марианна. Она из страны угнетателей и грабил, отвечает Белла. Она не выбирала, где рождаться, вступаю я. Белла пожимает плечами. Попробуй так походить колесом, когда твоя страна в осаде. В этом доме мы болеем за венгров, говорит он. В итоге в вольных упражнениях Келети и Латынина делят золото между собой. Латынина задевает Келети плечом. Когда они стоят бок о бок на награждении, Келли те стоя на пьедестале морщится. Мама, почему ты плачешь? спрашивает Марианна. Я не плачу. Отрицай, отрицай, отрицай. Кого я защищаю? Свою дочь или себя? Марианна читает за поэмой и становится ещё потливее. Прочитав все книги в детской секции городской библиотеки Эль-Паса, она начинает рыться в шкафах в нашем доме. берётся за мои книги по философии и литературе, книги Бэлы по истории. В 1957 году, когда ей было 10 лет, она усадила меня и Бэлу на бежевый диван в кабинете. Стоит перед нами как маленькая учительница, открывает книгу, которую, по её словам, она обнаружила запрятанной между другими книгами на полке. Указывает на картинку, где изображены сваленные в кучу обнажённые скелетоподобные трупы. Что это? спрашивает она. Меня прошибает пот. Комната начинает вращаться. Я могла предугадать, что рано или поздно это случится, но сама ситуация оказалась слишком неожиданной, как арест. Мне страшно. Наверное, я впала бы в такое же отцепенение, если бы вошла в дом Я обнаружила в своей гостиной пруд с живыми крокодилами из парка Сан-Хасиента-Плаза. Смотреть в лицо правде, посмотреть в глаза дочери, которая увидела правду, то же, что оказаться перед лицом зверя. Я выбегаю из комнаты, запираюсь в ванной, где меня рвёт в раковину. Я слышу, как было рассказывает дочь о Гитлере, о Баушвице. Слышу, как он произносит страшные для меня слова, что я была там. Твоя мама была там, говорит мой муж нашей дочери. Я готова расклатить зеркало. Мне хочется завопить. Нет, нет, нет, мысленно кричу я в ответ. Меня не было там, конечно, подразумевая я совсем иное. Это не твоя ноша. Твоя мама очень сильная, было продолжать разговор с Марианной. Но ты должна понимать, что ты дочь выжившей узницы лагеря смерти. Ты должна всегда Всегда берегать её. Это могло бы дать хоть какой-то шанс, возможность утешить Марианну, избавить её от необходимости беспокоиться обо мне или жалеть меня, сказать ей, как сильно любили бы её бабушка и дедушка. Теперь всё хорошо, теперь мы в безопасности. Вот что она должна была услышать. Но я не могу выйти из ванной. Я не доверяю себе. Если я произнесу хоть одно слово о прошлом, я вновь разожгу в себе ярость, вновь испытаю все потери, вновь упаду в тёмную бездну и утащу её за собой. Моя жизнь сосредоточена на детях. Я делаю что могу, чтобы в нашем новом доме мы все чувствовали себя на своём месте, находились в безопасности и были счастливы. Есть ежедневные ритуалы, метки недели и времени года, то, что мы делаем ради удовольствия, то, что мы предвкушаем. Вроде странные манеры Беллы: каждое утро брить лысую голову перед тем, как отвезти Одри в школу. Или ещё. Белла регулярно ходит за покупками в супермаркет Safeway, который построили в раскинувшейся за нашим домом пустыне. Я неизменно что-нибудь забываю вписать в список и звоню ему в магазин. Служащие уже знают мой голос. Мистер Реггер, ваша жена на проводе. Объявляют они по громкой связи. Я ухаживаю за садом, подстригаю лужайку, работаю неполный день на службе Белы. Он становится любимым и заслуживающим доверия финансовым консультантом всех преуспевающих мигрантов в Эль-Пасо: сирийцев, мексиканцев, итальянцев, европейских евреев. По субботам Бэла берёт детей на встречи с клиентами, и если я не догадывалась бы до какой степени все боготворят Беллу, то я это поняла бы сразу по той щедрой любви, которой клиенты окружают наших детей. По воскресеньям было ездить в Хуарас, чтобы купить свежие фрукты у торговца Чиу, после чего мы всей семьёй завтракаем дома, слушаем бродвейские мюзиклы, подпевая актёрам, Бэла может петь без заикания. Потом все вместе идём плавать в бассейн, Приёмы нашей христианской ассоциации. На Рождество мы ходим в парк Сан-Хасинта-Плаза, расположенный в исторической части Эль-Пасо. Мы не отмечаем этот праздник и не дарим на него подарки, но дети упорно пишут письма Санта-Клаусу. На Хануку мы обмениваемся практичными подарками: носки или одежда. Новый год встречаем обильной едой и зрелищем карнавального шествия, которое возглавляет Королева Солнца. Играют школьные оркестры, а мужчины местного Rotary клуба дают представление на мотоциклах. Весной выбираемся в заповедник White Sands, где устраиваем пикник, и в Санта-Фе. Государственный заповедник White Sands, буквально белые пески. Одно из удивительных природных явлений уникальная бескрайняя пустыня в штате Нью-Мексико с белоснежным песком. Необычный белый цвет песка и его твёрдая структура объясняются высоким содержанием в нём кристаллов гипса. Осенью снова начинаются занятия. Кстати, школьную одежду мы покупаем в фирменном магазине Amman Audi. Провожу рукой по стопке одежды и на ощупь определяю качественную ткань. У меня есть умение находить лучшее по самой низкой цене. И у меня, и у Белы есть свои почти ритуальные тактильные приёмы. У него для овощей и фруктов, у меня для одежды. Осенью также едем в Мексику на праздник урожая, на какой-нибудь мексиканской ферме наедаемся домашним тамалес это толчёная кукуруза с рубленным мясом, красным перцем и специями. Еда наша любовь. Если дети приносят домой хорошие отметки, мы покупаем им банановое мороженое в киоске за домом. Одри уже 9 лет. Она увлекается плаванием и начинает участвовать в соревнованиях. К тому времени, когда Одри переходит в среднюю школу, она тренируется ежедневно по 6 часов. В юности я также напряжённо занималась балетом и гимнастикой. Когда Марианне исполняется 13, мы делаем пристройку к дому, увеличив количество спален. Теперь у каждого из детей есть своя комната. Мы покупаем пианино. Марианна и Одри берут уроки, мы устраиваем домашние музыкальные концерты, как когда-то делали мои родители. Мы часто собираемся поиграть в бридж, мы с Белой ходим в книжный клуб, организованный Молли Шапиро, которая широко известна в Эль-Пасо своими вечеринками, куда она приглашает интеллектуалов и людей искусства. Я хожу в Техасский университет на курсы английского языка. Мой английский достигает такого уровня, что в 1959 году я могу стать студентом бакалавриата. Давнее желание продолжить образование в конце концов осуществляется. Отсроченная мечта, которая теперь получает возможность сбыться. Я хожу на свои первые занятия по психологии, сижу в одном ряду с баскетболистами, пишу конспекты на венгерском языке и каждый раз, когда нужно сдать письменную работу на английском, Прошу помощи у Белы. Мне 32 года. Внешне мы счастливы, душевно нередко тоже. Есть одно но в нашей совместной жизни, то как было смотрят на нашего сына. Он хотел сына, однако не такого. Джонни страдал от атипоидной формы детского церебрального паралича. Возможно, сказался энцефалит, который он перенёс до рождения. Болезнь в основном проявлялась в функциях двигательного аппарата. Ему с трудом даются те движения, которым Марианна и Одрина учились в походе: одеваться, разговаривать, пользоваться ложкой и вилкой. Внешне он тоже отличается от них. У него слезятся глаза, течёт слёна. Была относиться к Джони критически, раздражается, видя его трудности. Я помню, как надо мной потешались из-за моего косоглазия. Мне больно за сына. Когда было видит неудачу Джонни, тот бесилия кричит на него. Кричит на отчерском, так как дети не знают этого языка, но разумеется, по тону всё и так ясно. Кстати, дочери немного понимают по венгерски, несмотря на моё стремление, чтобы они говорили исключительно на безупречном американском английском. Я ухожу в нашу спальню. Я мастерски научилась прятаться. Я веду четырёхлетнего Джонни в 1960 году к доктору Кларку, специалисту из клиники Джонса Хопкинса. Ваш сын будет таким, каким бы его воспитаете, сказал он мне. Джон научится делать всё то, что и остальные, но не так быстро. Вы можете слишком давить на него, что возмеет негативные последствия, но слишком ослаблять контроль тоже будет ошибкой. Вам следует учить его адекватно уровню его способности. Я бросаю институт, чтобы водить Джони на сеансы с логопедом, на реабилитационную терапию. Я вожу его во все клиники, какие только могу найти, ко всем специалистам, которые могут помочь. Сейчас Одри говорит, что из детства ей ярче всего запомнились не тренировки в бассейне, а приёмные отделения. Я выбираю не смиряться с тем, что наш сын будет жить с отклонениями. Я уверена, если мы в него поверим, он станет развиваться. Но когда Джонни был маленьким, ел руками, жевал с открытым ртом, потому что иначе не получалось. Белла смотрел на него с таким неодобрением, таким разочарованием, и у меня появлялось ощущение, что я должна защищать сына от его собственного отца. Страх прочно занимать своё место в нашей размеренной жизни. Однажды, когда Одри 10 лет, я прохожу мимо открытой двери в её комнату. Где она сидит с подружкой. Прохожу как раз в тот момент, когда на улице проезжает завывая машина скорой помощи. Я закрываю голову руками, въевшаяся привычка со времён войны, которая сохранилась у меня до сегодняшнего дня. Не успев понять, что это просто сирена и осознать собственную реакцию на неё, я слышу пронзительный крик Одри: "Быстро лезь под кровать". Она падает на пол и перекатывается под свисающее с кровати покрывало. Её подружка смеётся и ползёт за ней, наверняка решив, что это какая-то особенная игра. На Удре, насколько я вижу, не шутят. Она в самом деле думает, что это сирена, сигнал тревоги. Именно поэтому нужно прятаться. Не желая этого, абсолютно бессознательно именно я научила её такому поведению. Чему ещё мы неосознанно учим своих детей? Что они узнают от нас о мерах предосторожности, жизненных ценностях любви? У Марианны должен состояться школьный выпускной вечер. Дочь стоит на нашем крыльце в шёлковом платье, на запястье прелестная бутоньерка. Когда она спускается к своему спутнику, Бэла говорит ей вслед: "Хорошо повеселись там, милая. Ты знаешь, в твоём возрасте твоя мама была в Аушвице, её родители были мертвы. После ухода Марианны я кричу на Беллу. Я называю его холодным и жестоким, говорю, что он не имеет права портить ей радость в такой особенный вечер. Не имеет права лишать меня счастья радоваться за неё. Если он не в состоянии контролировать свои слова, то и я не буду. Я говорю ему: "Если он не в состоянии сделать так, чтобы наши дочери думали о хорошем, то почему бы ему не умереть?" «То, что ты была в Аушвицце, а она нет, — это и ей счастливая мысль», — защищается он. «Я хочу, чтобы Марианна радовалась жизни, которой живет. Тогда не отравляй ей ее жизнь», — кричу я. Хуже объяснение было только то, что впоследствии я так и не обсудила эту ситуацию с Марианной. Я делаю вид, будто не замечаю, что она тоже живет двойной жизнью, той, которая живет для себя и той, которая живет для меня». потому что я не разрешаю себе жить». Осенью 1966 года, когда Одри уже 12 лет, когда Мариана ходит в старшую школу, а 10-летний Джонни подтверждает прогнозы доктора Кларка, что он может быть физически и интеллектуально крепким, у меня снова появляется время на себя. Я возвращаюсь в институт. Теперь мой английский хорош настолько, что я могу делать письменные работы без помощи Беллы, Когда он помогал мне, выше удовлетворительной отметки я не получала. Теперь у меня только отличные. Я чувствую, что, наконец, продвигаюсь, наконец, выхожу за границы своего прошлого. Но снова два мира, которые я изо всех сил стараюсь разделить, соединяются. Я сижу в аудитории и жду, когда начнется водное занятие по политологии. За мной садится человек с волосами песочного цвета. «Ты была там, верно?» — спрашивает он. «Где?» — спрашиваю я. «В Аушвице. Ты из выживших, не так ли?» Его вопрос настолько ошеломляет, что мне даже не приходит в голову мысль спросить его в ответ, почему он так решил, откуда он знает, как он догадался. Никому в своей настоящей жизни я ни слова не говорила об этой странице моего прошлого, даже моим детям». «У меня даже нет татуировки с номером на руке». «Ты пережила Холокост?» — снова спрашивает он. «Он молод, ему, наверное, около двадцати, чуть ли не в два раза моложе меня. Что-то в его молодости, открытости, добром и счастливом голосе напоминает мне Эрика. Снова всплывает в памяти, как мы вместе сидим в кинотеатре после сигнала, возвещающего о начале комендантского часа, как он фотографирует меня на берегу, сидящую на шпагате, как он в первый раз целует меня в губы, его руки лежат на тонком пояске. Через 21 год после освобождения я чувствую, как груз потери давит на меня. Потеря Эрика, потеря нашей юношеской любви, потеря будущего, того будущего, в котором должны были быть наша свадьба, семья, работа. Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. В течение целого года заключения, когда я каким-то образом избегала смерти, а ведь она казалась неизбежной, неотвратимой. Я держалась за эти слова Эрика. Память была моей дорогой жизни. А сейчас я закрываюсь от своего прошлого. Помнить означает снова и снова впускать в себя ужас. Но голос Эрика тоже в прошлом. Прошло наша любовь. Слова, которые я мысленно повторяла, как заклинание все долгие месяцы, пока умирала от голода. «Да, я из выживших». «Ты читала это?» Он показывает мне маленькую книжку в бумажной обложке. «Это человек в поисках смысла» — Виктора Франкла. «Видимо, что-то философское. Имя автора мне и ни о чем не говорит. Я отрицательно качаю головой». «Франкл был в Аушвицце», — объясняет студент. Потом он написал эту книгу сразу после войны. Я подумал, тебе будет интересно. Он протягивает мне книгу. Я беру её в руки. Она тонкая. Она внушает мне ужас. Зачем мне по собственной воле возвращаться в ад, пусть и через призму опыта кого-то другого? Но я не могу отвергнуть участливый жест юноши. Пробормотав спасибо, я заталкиваю книжку в сумку, где она лежит весь вечер. Точно текущая бомба. Я собираюсь готовить ужин, чувствую себя разбитой и рассеянной. Отправляю Билл в магазин за чесноком, а потом за перцем. Ей едва чувству вкус еды. После ужина занимаюсь Джони, отрабатывая с ним произношение слов. Мою посуду, целую детей на ночь. Билл уходит в кабинет, чтобы послушать Рахманинова и почитать еженедельник. В прихожей у входной двери висит моя сумка, в ней по-прежнему лежит книга. Сам факт, что она находится в моём доме, уже внушает мне беспокойство. Я не буду читать её, не обязана. Я была там, я не стану причинять себе боль. После полуночи любопытство берёт верх над страхом. Я крадусь в гостиную и долгое время сижу в лужице света от настольной лампы. Книгу у меня в руках. Я начинаю читать. Эта книга не стремится быть отчётом о событиях и фактах, а лишь стремится рассказать о личном опыте и переживаниях, каждодневном мучительном существовании миллионов заключенных. Это голос изнутри концлагеря, как определил ее один из выживших. «Мурашки бегут по коже. Он обращается ко мне, он говорит для меня». Другими словами, книга пытается объяснить, какова была будничная жизнь концлагеря и как она отражалась в душе обычного заключенного. Он пишет о трех фазах жизни узника, начиная с прибытия в лагерь смерти и ощущения иллюзии от срочки. «Да, я очень хорошо помню, как мой отец услышал играющую на перроне музыку и сказал, что это место не может быть плохим. Помню, как Менгеле провел пальцем между жизнью и смертью и сказал абсолютно будничным тоном, «Ты очень скоро увидишь свою маму». Затем наступает вторая фаза — попытка адаптироваться к немыслимому — к тому, чего не должно быть. Выдерживать избиения, которыми руководят Капо, вставать вне зависимости от того, насколько ты голоден, замерз, устал или болен, есть суп и прятать хлеб, смотреть, как исчезает собственная плоть, отовсюду слышать, что смерть — единственное спасение. Даже третья фаза — спасение и освобождение — не является окончанием заключения, пишет Франкл. Оно может продолжаться в горечи, разочаровании, борьбе за смысл жизни и счастье. Я смотрю в лицо тому, что изо всех сил пыталась спрятать. И пока я читаю, понимаю, что не чувствую себя запертой или пойманной, вновь заключённой в том месте. К моему удивлению, мне не страшно. С каждой новой страницей мне хочется написать свои 10. А если я расскажу собственную историю, Когда когти прошлого не сожмутся сильнее, а разомкнутся, если разговоры о прошлом способны излечить от него, а не упрочить, если тишина и отрицание не единственный выбор, который можно сделать после чудовищной потери. Я читаю, как Франкл идёт на свой рабочий участок в ледяной темноте. Холод собачий, надсмотрщики грубые, узники спотыкаются, В центре физической боли и человеческой несправедливости Франкл начинает думать о своей жене. Ему привиделась её улыбка, её взгляд, и его пронзила мысль. Любовь это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек. Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом свете, всё ещё может познать блаженство, хотя бы только на короткое мгновение, в мысленном общении со своими любимыми. Моё сердце раскрывается. Я плачу. Просто запомни, никто не отнимет то, что у тебя в голове. Моя мама говорит со мной с этих страниц, из давящей тьмы поезда. Не нам выбирать, изгнать ли тьму, но в наших силах разжечь огонь. В те предрассветные часы осенью 1966 года я читаю те строки, в которых заключена вся суть учения Франкла. У человека можно отнять все, кроме одного, его последней свободы, выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой путь. Каждое мгновение — это выбор. Неважно, сколь разрушительным, ничтожным, несвободным, болезненным или тягостным был наш опыт. Мы сами всегда выбираем, как к нему относиться. И я, наконец, начинаю понимать, что у меня тоже есть выбор. и осознание этого изменит мою жизнь».